Глава 16 Барвинок. Хрупкие воспоминания. Мы с Чарли несемся как два школьника. Строго говоря, Чарли и ей школьник, но мне сейчас не до этого. Вдоль порта, через город, вверх по Пенгартенскому холму, туда, где над бухтой Сент-Феликса высятся скалы. Знаю, что не следовало бы удирать в день открытия, Но останься я еще ненадолго в толпе среди цветов, и меня вырубила бы. Такое уже случалось, и я не хочу поднимать суматоху. Довольно того, что у меня есть эти пунктики. Не хватало еще их афишировать. 15 лет справляюсь сама, не считая чудика-психолога, и ни с кем делиться не намерена. Ветер на скалах порывистый и сильный, и я все время убираю волосы с лица, чтобы видеть дорогу. Ну и пусть. Главное, дурнота отпустила. На самом деле полегчало, как только мы припустили от магазина. «Куда мы идем?» спрашиваю я Чарли, когда мы взбираемся вверх по тропе, уводящей от Сент-Феликса. И он сворачивает к морю. «Увидишь», — говорит он. «Только осторожно, тут земля осыпается». Я останавливаю, чтобы оглядеться по сторонам. Мы на распутье. Одна тропа уходит к замку Трекарлан, другая тянется вдоль скал. Я колеблюсь, не зная, куда свернуть. С замком у меня связаны особые воспоминания. Обязательно надо выкроить время, чтобы туда наведаться. Это же совсем близко. Но Чарли сворачивает с тропы и спускается по склону, поросшему травой. Я иду следом, внимательно глядя под ноги, А когда поднимаю глаза, то обнаруживаю, что Чарли исчез. «Чарли!» — кричу я. Куда он подевался? Я уже успеваю вообразить изувеченные останки у подножия скал, когда раздается голос. «Поппи, спускайся сюда!» Мне видна сверху только белобрысая макушка. «Как ты туда забрался?» Я сажусь на траву и свешиваюсь вниз, высматривая, где он. «Посмотри левее!» Отзывается он. Там в скале выбиты ступени. Спускайся по ним, только осторожно. Я смотрю туда, куда он указывает, и действительно вижу подобие сбитых ступеней, густо поросших травой и дикими цветами. Цепляясь за пучки травы, я осторожно спускаюсь вниз. Приходится каждый раз тщательно выбирать, куда ставить ногу. Мы в опасной близости от края, а внизу среди волн Угрожающе поднимаются заостренные камни. И только сойдя с последней ступени на ровную землю, я решаюсь, как следует оглядеться. «Ого!» — вырывается у меня. Оказывается, мы с Чарли стоим на узенькой ровной площадке, притулившейся к скале. «Это изумительно!» Но поражает не только эта площадка, скрытая от посторонних глаз, но и открывающийся вид. Из этого тайного уголка на многие мили вдаль видны лишь ярко-синее море, да голубое небо над ним. «Обалденно!» – говорю я, не сводя глаз с панорамы моря. «Как ты нашел это место? Случайно?» «Да». Чарли по-турецки садится на сухую охапку папоротника, оставленную, видимо, для удобства тех, кто захочет подолгу любоваться видом отсюда. Я устраиваюсь возле него. Когда мама умерла, мне хотелось держаться от всех подальше. Однажды бродил, не зная, куда деваться, и нашел этот уголок. Удачно ляпаю я и тут же чувствую себя полной дурой. Вечно что-нибудь брякаю в таких ситуациях. В смысле, нам всем нужно такое убежище, когда теряешь кого-то дорогого. Чарли косится на меня. Так ты тоже, да? Что? Кого-то потеряла. Я колеблюсь мгновение, но тут же выкручиваюсь. Да, бабушку. Я потому и приехала в Сент-Феликс. Да, конечно. Кивай, Чарли. Твоя бабушка, я забыл, извини. Несколько минут мы молча смотрим на чаек, кружащихся над волнами и время от времени стремительно кидающихся вниз за добычей. «Так почему ты не любишь толпу?» – спрашивает Чарли. «Тебе же явно стало плохо там, в магазине». «В детстве был несчастный случай, связанный с толпой. С тех пор у меня фобия». «Ясно. Чарли призадумывается». «Так вот почему оказалось так легко тебя увести. «Наверное. И это, и много всего». «Не хочешь выговориться?» Чарли произносит это с таким же трудом, С каким, я заметила, он только что упоминал свою маму. «Знаю, так обычно спрашивают. Это не означает, что кто-то готов тебя слушать, но так принято». Я улыбаюсь. «Не хочу. Наговорилась за эти годы. Не скажу, чтобы это помогло». «Мне тоже», — говорит Чарли. «После мамы нас долго таскали по консультациям». Он криво усмехается. На Бронте подействовала, но она была младше. Насчет папы не знаю, он все держал в себе. Ему это вообще свойственно. Думаю, Майли помогла ему лучше любого специалиста. Правда? Я задумываюсь о Джейке и Майли. Кажется, они обожают друг друга. Да, могу только сказать спасибо тете Кейт и дяде Бобу из Штатов. С папой было совсем худо, пока они не предложили ему взять Майли. Когда она вошла в нашу семью, не только ему. Нам всем полегчало. С того дня мы начали приходить в себя. И это благодаря обезьянке. Она такая милая. Это майли -то? Чарли усмехается. Попробовала ты с ней ужиться. Я думал, Бронте одна такая упертая. Я ухмыляюсь. Бронте еще ничего. Видел бы ты меня в ее годы. Бунтарка, да? Чарли подмигивает. «Тебе ведь понравилось, когда я тебя так назвал?» «Я была куда хуже твоей сестры, это точно». «Не верю». Чарли скептически смотрит на меня. Я собираюсь с духом. У меня были проблемы не только со школой, но и с законом. У Чарли обалдевший вид. «Что, серьезно? «Настолько серьезно, что несколько раз даже арестовывали». Ночь в камере отлично излечивает от бунтарского настроя. Могу себе представить. А это как-то связано с твоим братом? Ты говорила, что он был толковым. Ой, смотри, какие тучи! Я указываю на облака далеко у горизонта. Нам лучше вернуться. И смотрю на Чарли. Кажется, он ничего не понял. До сих пор все шло хорошо, но я не в состоянии говорить об Уилле. «Конечно», — говорит Чарли, поднимаясь на ноги. «Ясно. Ну, теперь ты знаешь это место, и если станет не в моготу, тебе есть куда спрятаться». Я открываю рот, чтобы поблагодарить его, но он продолжает. «Знаешь, я вообще-то соврал. Он смотрит мне прямо в глаза. Насчет этого места, будто я случайно на него набрел». «А разве нет? нет?» Он поворачивается и смотрит на море. Я искал, откуда прыгнуть. То есть прыгнуть, Повторяет Чарли, в море. Сразу после того, как умерла мама и в доме, стало совсем нестерпимо. Вот я и съехал вниз по этим ступеням и очутился здесь. А то, наверное, мы бы сегодня с тобой не разговаривали. Это место спасло меня во всех смыслах. Я не могу поверить услышанному. Даже в самые мрачные периоды я не думала о том, чтобы оборвать собственную жизнь. Но, как всегда, столкнувшись с чужим горем, я не знаю, что сказать. Спасибо, Чарли. Я замолкаю в замешательстве. Обнять его нам обоим будет неловко. Я понимаю, каково делиться чем-то подобным. Правда понимаю. «Я знаю, что понимаешь», — говорит Чарли. «Знал, как только тебя увидел. Хотя и не бунтарь, как вы с моей сестрой, но родственную душу всегда чувствуешь, верно?» Я киваю и, не давая себе передумать, быстро обнимаю его. И с несказанным облегчением чувствую, как Чарли обнимает меня в ответ. Мы вдвоем идем обратно в город и болтаем о всякой чепухе. По счастью, все откровения остались позади, среди скал. Ближе к Сент-Феликсу мой мобильник начинает ловить сигнал, и тут же одно за другим бегут сообщения. Бип-бип. Эмбер, где ты? Все в панике, давай обратно. Бип-бип. Эмбер, Поппи, что случилось? Беспокоимся. Бип-бип. Джейк, Поппи, у тебя все в порядке. Эмбер говорит, ты исчезла. Да и знать, что все хорошо, Джейк». «Тебя потеряли», — спрашивает Чарли, у которого тоже разоряется телефон. Он вытаскивает его из кармана и смотрит на экран. «Папа, перезвоню-ка я ему». Я пытаюсь набрать сообщение Эмбер, когда Чарли дозванивается до Джейка. «Привет, пап. Да, я в порядке. Да, она со мной. Конечно. Ладно, пока». Чарли опускает мобильник. «Папа, у вас в магазине. Кажется, из-за тебя Эмбер на стенке сидит». Я строю гримасу. «Давай-ка туда побыстрее, а то там переполох будет». В гирлянде маргариток намного спокойнее, чем пару часов назад. Я осторожно заглядываю в дверь и вижу, как Эмбер за бабушкиной конторкой расставляет на подносе оставшиеся пирожки. а Джейк вооружился метлой и убирает лепестки и листья, усеивающие пол. «А вот и бродяга вернулась», — говорит он, поднимая голову. «Точнее, оба бродяги». И он вопросительно смотрит на Чарли. «Где ты была?» — спрашивает Эмбер. «Тут был полный психдом. Уйма народу, все хотят поговорить с внучкой Розы. Поворачиваюсь к тебе, а тебя как не бывало». «Извини, пожалуйста. Мне совестно, что я бросила Эмбер одну. Мне просто надо было пройтись. В день открытия? Да я знаю, знаю. Я запаниковала». «У Поппи проблема с толпой. Приходит мне на выручку Чарли». «Верно, Поппи? Ей надо было подышать свежим воздухом, и мы немного проветрились». Я киваю. «Прости, я знаю, что это не оправдание». «Я должна была помогать тебе». «С толпой?» – восклицает Эмбер. «Только-то? Ну, слава богу. Ну, как видишь, давка тут была недолго. Большинство только заскакивало на пять минут поглазеть. Вряд ли такое повторится еще раз. А я уж подумала, после всего, что ты говорила раньше, что у тебя проблемы с цветами. Но глупо было бы открывать цветочный магазин, если у тебя на них фобия, правда?» Я вымучиваю улыбку. «Боязнь цветов. Ну ты загнула». «Не скажи», — сознанием дела заявляет Эмбер. «Как-то в Нью-Йорке мы проводили свадьбу для женщины, которая не переносила цветы. У нее, по-моему, что-то такое случилось в детстве. И мы сделали все цветы из шелка. Это было трудно, но твоя мама великолепно справилась». Церемония получилась просто отпад. «Правда?» – бормочу я. «Круто!» «Нет, тут никаких проблем. Все в полном ажоре». И я с нарочитой бодростью указываю на магазин. А обернувшись, вижу, как Джейк задумчиво смотрит на меня, и между его бровей пролегает морщинка. Я быстро отвожу взгляд. «Ну что ж», – говорит Джейк, «Раз с тобой все в порядке, я, пожалуй, пойду». «Майли!» — окликает он обезьянку, которая украшает себя ленточкой. «Нам пора». «Спасибо, что задержался и помог, Джейк», — говорит Тембер. «Очень выручил». «Пустяки!» — отмахивается Джейк, пока Майли вся в лентах взбирается ему на плечо. «Если что, обращайся». Он смотрит на Майли и закатывает глаза. «Ты это домой забираешь?» Она крутит ленту над головой, как заправский гимнаст. «Пусть берет», — смеется Эмбер. «Нам столько оранжевых ни к чему». «Тогда ладно». Он протягивает руку, чтобы потрепать Чарли по волосам. Но тот отстраняется. «Пошли, увидимся». Джейк, Майли и Чарли уходят, а я поворачиваюсь к Эмбер. «Теперь твоя очередь здесь рулить», — заявляет она и направляется к двери. «Ты далеко?» «За молоком. Выпьем по чашечке». Она улыбается, старательно воспроизводя английский акцент. «А потом расскажешь, где вы были с Чарли».